Едва вышли во двор, Лиза сразу повеселела, то ли свежий воздух подействовал, а может, инстинктивно чувствовала, что в комнате за ней наблюдают, а сейчас она свободна. В небе впервые за неделю показало солнце, опадающие листья в его робком свете играли всеми своими красками. Девочка весело шагала по дорожке, улыбалась солнечным лучам, ловко, будто пацан подкидывала носком ботинка сосновые шишки. А когда пришли на площадку, и няня уже привычно кинулась проверять, не мокрая ли горка, Лиза вдруг попросила Маша. — А расскажи мне про многоквартирный дом. Что — Что-что? — удивилась девушка. — Ну ты же... — В таком живешь, — терпеливо объяснила Пигалица и все остальные люди. — А я даже никогда там не была. И что такое лифт, тоже не знаешь, — не удержалась от насмешки няня. Девочка же абсолютно серьезно ответила. — Знаю. Только не ездила на нем никогда. — Не может быть, — не поверила Мария. Честно, — Честно-честно, — Но ведь вы с мамой за границей бывали, и в санатории, и в Анапе. — Ну, за границей только, ну, Лазурки и в Биорице, — принялась объяснять девочка, — и там мы в коттеджах жили. Ну, вроде нашего, только поменьше, и в Анапе у нас тоже отдельный домик был, а на процедуру мы пешком поднимались, потому что лифт у них всё равно не работал, а в гостях или... Ну, в поликлинике, допустим. Неужели никогда на лифте не каталась? — Ну, говорю же тебе! — Нет! — начала сердиться Елизавета. — Во всех гостях, ну, куда меня брали? Там тоже коттеджи. А врачи ко мне домой приходят. — Ну, чудеса! — усмехнулась Мария. Девчонка обиженно произнесла. — Я тебя... «Не смеяться надо мной прошу, а рассказать. Сложно, что ли?» «Извини», — взяла себя в руки Маша, на секунду задумалась, сказала, «Ну, дом многоквартирный — это, в принципе, такое же жилье, как и твой особняк, только на этаже несколько квартир, и в каждой своя семья. Вот у нас на площадке их три было» а в соседней жила девочка моя ровесница. Ты представляешь, как мне повезло? Мы и уроки вместе делали, хотя ходили в разные школы, и торты сообща пекли, и нарядами обменивались. — И вам родители разрешали? — удивилась Лиза. — Ну, скажем, смотрели на это сквозь пальцы, — улыбнулась няня. — Мы ведь не очень богато жили. У меня только две нарядных кофточки было. И у соседки две. А вот если меняться, вроде полно нарядов получается. А правда, что в многоквартирном доме спать невозможно? Задала новый вопрос Елизавета. Почему? Ну, в одной квартире поют, в другой дрель включили, в третьей пьют и ругаются, а стены тонкие, все слышно. Серьезно сказала девочка. Так все от дома зависит, объяснила Мария. И от того, какие соседи попадутся. Нам, например, повезло. Никто особо не пил и не ругался. А когда кто-то ремонт делал, всегда можно было попросить не сверлить, допустим, пока ребенок спит. А песни, ну, на Новый год пили, конечно. Так это даже весело. И еще было весело, когда родители одного Деда Мороза на несколько квартир заказывали, а он всегда подарки путал. — И ты не жалеешь? — с сомнением произнесла Лиза. — О чем? — Ну, что живешь в этом... Ну, как его? Муравейнике. — Можно подумать, у меня выбор есть. — Значит, жалеешь, — не отставала девчонка. «Да я разве спорю? В своем доме, когда большой участок и сосны собственные, тоже здорово, но только иногда одиноко и неудобно. Если вдруг соль кончилась, а в магазин бежать не хочется, у соседей не попросишь». «За солью можно каську послать», — возразила Лиза. «Это у кого есть такая каська?» А у нас в семье, например, домработницы никогда не было, и няни тоже. Мы с мамой сами справлялись, а папа нам помогал. — А кто ж с тобой сидел, когда родители на работе были? — В садик детский ходила, — улыбнулась Мария. — Что такое детский садик, рассказать? — Ты опять надо мной смеешься, — погрустнела девочка. — Ну что ты, Лизонька? «Я совсем не смеюсь», — обняла ее Мария. «А моя мама, она сейчас где живет?» — неожиданно спросила Лиза. «Твоя мама?» — растерялась Мария. «Не знаю». «Папа», — сказала она, — «в Москве, значит, тоже в многоквартирном доме?» «Ну, «Наверное, в Москве других нет». Девочка замолчала. Задумалась, а потом вдруг произнесла. — Мне папа знаешь, чего еще сегодня сказал? Что к нам сюда завтра какие-то тети придут. Из такой организации называется ОПЕКА. И будут меня спрашивать, с кем я остаться хочу. С ним или с мамой? Печально взглянула на Машу и совсем тихо добавила. — А я никак не могу решить, что им говорить. — Но ты же все время уверяла меня, что маму тебе не жаль, и ты хочешь с папой остаться? — пожала плечами Мария. — Раньше уверяла. — А теперь не знаю, — вздохнула девочка. — Я глупая, да? — Ты не глупая, — — возразила няня просто вопрос сложный. — У меня, кстати, родители тоже однажды поссорились и собирались разводиться. Я, правда, тогда постарше была, лет десять. Так я им, знаешь, что все время повторяла? — Что ни с кем из них не останусь, и если они посмеют разойтись, уйду к бабушке жить. — И что? — Может, они действительно испугались, а может, любили друг друга и поняли, что погорячились, помирились. — Но у меня нету бабушки, — печально произнесла Лиза и просветленно взглянула на Машу. — Слушай, я же могу сказать этим тетям, что если родители разведутся, я уеду жить к тебе. Может, они тогда испугаются» и папа маму обратно пустит. Боюсь, что это не поможет, покачала головой Мария. Папа только разозлится. А если я скажу, что хочу с мамой? Папа тогда выгонит меня, и, и не придется в многоквартирный дом ехать? На самом деле не имеет никакого значения, что ты скажешь этим женщинам из опеки. — принялась объяснять Маша, — с кем ты останешься. Определять все равно будут не сейчас и не они. — А кто? — Суд. — Это когда несколько умных людей принимают решение, с кем из родителей тебе будет лучше. — Ну как они могут решить, если я сама не знаю? — Ох, Лиза, — вздохнула Мария. Не объяснять же ребенку, что оставят ее с тем, у кого адвокат окажется более ловким, или с тем, кто больше заплатит. — Значит, я могу что угодно этим тетям из опеки говорить, — уточнила девочка. — Что угодно. Но лучше скажи, что хочешь остаться с папой, — посоветовала Мария. — Почему? — нахмурила брови Лиза. И няня честно ответила, — потому что... Иначе твой папа может рассердиться, что я тебя плохо воспитываю, и меня уволит. А мне совсем не хочется от тебя уходить». «Тебе правда не хочется?» — серьезно спросила пигалица. Маша честно призналась. «Ну, на пару деньков я бы сбежала, ну, просто отдохнуть, но бросить тебя ни за что». Ты мне уже почти как дочка, ну, или по меньшей мере, как сестра. — А ты мне! — девочка глубоко вздохнула и вскинула на Машу печальные глаза. — Ты мне почти как мама! И у няни немедленно запершила в горле, а в голове пронеслось. — Ой! Я за кашу заварила.